ответил Фабрицио. Затем мы оба вышли из дому, чтобы направиться к графу, который жил в палатах дона Санчо да Вила, находившегося в то время в своём загородном доме. А мы застали во дворе множество пожей и лакеев в столь же богатых, сколь и изящных ливреях, а в прихожей